Второе. Качества, мешающие взаимоотношениям. Эти качества пусть каждый читатель поищет прежде всего и лишь в самом себе, но не в другом. 433. Именно человек не является только монадой, завершающей свой эволюционный путь, но он есть часть монады космоса. Все зародившиеся монады в одной монаде космоса несут ответственность за существование всей Вселенной. Связь между человеком и явлениями Вселенной насыщается обоюдно, и так важно осознать, как один прородитель зла задерживает все продвижение. 434 И, конечно, можно много исправить в человеческом сознании, если знаем, что даже землетрясения вызываются духом человечества. Можно постепенно собрать много явлений, где человек является Творцом. Так священная боль и суть, показатели следующей расы в тисках недоросли, потому, говорю, берегите здоровье. Говорю, не отягощайте ненужными выходками и раздражением его, Не только вокруг вас, но и во всей иерархии несется эхо ошибок. Не всякая бережность не только благодетельна для вас, но и укрепляет пространство на далекие сферы. Можно просить человека, друг, не устраивай землетрясения. 435. Можно просить человечества, будьте лучше и не грязните волны прекрасного света. 436. Среди многих указаний об избежании вредных последствий мы советуем избегать говорить об ошибках и не оставаться в помещении, где происходили кощунство и раздражение. И пересуды ошибок остаются, и еще больше загрязняют атмосферу и притягивают те же флюиды, которые способствовали первоначальным заблуждениям. 437.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 Лишив себя счастья, он становился рассадником бедствий. Целый рассадник бедствий строит человек, предавшийся иллюзии несчастья. Но как силен человек, познавший счастье в человечности? 440. Ссориться даже собаки умеют. Так не подражайте животным. Сознание обязывает к пониманию следствий ссоры. Как чёрные смерчи подымаются слова «неразумие». Опасно засорять пространство, опасно навлекать обратный удар на себя и на близких. Говорят, что обезьяна очень обидчива. Что же нам с того? Пантера очень раздражительна. Что же нам с того? Говорят, курица клокочет. Без причины. Говорят, коршун долго таит злобу. Что же нам с того? Говорят, утка не владеет нервами. Что же нам с того? Не уподобимся. 441. Нет слов земных, чтобы достаточно предупредить людей не губить себя, не губить всю планету, не осквернять пространство. 442. Не думайте о положении безнадежном, лучше мыслите о движении. Умоление. 443. На пути к братству нужно отучиться от всякого умаления Пусть не произойдет вреда, хотя бы по неведению. 444. Конечно, умоление – плохой советчик. 445. Умоление есть инволюция, тогда как в возвышении есть эволюция. Мы служим эволюции. Можно найти указы, предостережения, даже негодования, но умоления нет в делах наших. Даже противники наши не умолены. 446. Учитель никогда не умоляет. 447. Действительно трудно понять, зачем люди, служа одной цели, умоляют друг друга. Чувство знания, хотя бы в малой мере, должно было бы развиваться. Но умаление взаимное, представляет один из самых постыдных грехов. Не знаю лучшего определения, нежели грех, так разрушительна работа по взаимному уничтожению. Пусть умоляющие и разрушающие подумают над своим сознанием. Они далеки от огней сердца. 448. Право будет хорошим упражнением иногда провести день без умоления. 449. Бывают времена, когда умоление и умалчивание губительнее самых злобных нападок и клеветы. 450. Даже в шутку не следует умолять и осуждать друг друга. Пора понять вред малых мушек. 451. Пифагор запрещал ученикам насмешки, ибо они больше всего мешают торжественности. Человек, приветствующий гимном солнце, не может заметить малое пятна. В этом приказе заключается утверждение прекрасного. Пусть темное оставит себе удел глумления. 452. Пусть люди найдут себе силу,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 По таким камням безопаснее проходить поток. 455. Наши сотрудники должны научиться думать без игл. 456. Найдутся люди, которые не захотят понять, что есть высокомерие. Поможем им понять и скажем. Не умоляйте и избавьтесь от отвратительного червя умоления. Умолитель почти равен Предателю. Делать ничтожным – недостойное превращение. Думающий о ничтожном и сам окажется на ничтожном пути. С мыслью о ничтожном – невозможно великое собеседование. Осуждение. 457. Также нужно понять значение взаимоуважения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 Братское сослужение может начинаться, где оставлено взаимное осуждение. Обсуждение не есть осуждение. Могут быть братские действия, не понятые немедленно. Можно осведомиться о причинах, но нельзя по невидению произносить осуждение, которое подобно ножу острому. Братья настолько уважают друг друга, что не заподозрят недостойное действие со стороны брата. Они поймут любое положение и помыслят, как подать помощь. Но взаимное понимание рождается не мгновенно, требуется известный срок, чтобы сгармонизировать Центр. 459. Ученики не должны судить опрометчиво. 460. Учитель хочет суждение ваше сделать спокойным. 461. Любите друг друга, уважайте друг друга, но пусть личная жизнь каждого из вас будет его святое святых. Вы объединены учителем, учением и делами, но вы не судьи друг друга. Легко судья может обратиться в подсудимого в глазах учителей. Их измерение не наше земные мерило, и камень, брошенный в брата, повиснет тяжким весом. 4.462. Там, где есть истинная любовь, там нет места сомнению. Даже если нечто неясно, любящий не будет осуждать. Там, где могло зародиться осуждение, там была неполная любовь. 4.463. Четвертым признаком вступления на путь служения – Будет не осуждение, ибо устремленный в будущее не имеет времени заниматься отбросами вчерашнего дня. 464. чего будем слушать одни осуждения? Только на низших ступенях произносятся слова осуждения, затем они становятся неуместными, где зерно стремления упадет на чашу. 465. Осуждающий. Обратись на себя. 466. Остерегайтесь от бессмысленного осуждения. Оно не только содержит свойства разложения, но и отдает слабого осудителя во власть осуждаемого. Сердце слабое, но жестокое, может вызвать противодействие ауры осужденного. Притом обычно судитель не силен сам, иначе он не нашел бы времени для осуждения. Несправедливость осуждения, как и всякая ложь, ослабляет и без того ничтожное сознание судьи самовольного, потому вред для него получается чрезвычайный, тогда как неправедно судимый лишь выигрывает, усилив магнит свой привлечением новых.